Ободранные ганзейские купцы воскликнули. «Пока ты возьмешь город Любок, согрей нас и верни наши теплые одежды. Я вас помилую. Вы получите от меня в дар татарские шубы. Вы мне нравитесь, смелые купцы. Мне полезны такие люди. Теперь не будет больше царств булгарского, урусутского или германского и прочих а будет только одно монгольское царство. И вы, купцы, свободно будете ездить по всему моему царству и торговать нужными мне товарами. Скоро вы вернете себе богатство, покроете свои убытки и станете самыми богатыми из заморских купцов. Есть у вас еще просьба ко мне? Мы боимся за свои лодки. Твои почтенные воины начали рубить и жечь их на кострах. Прикажи своим воинам, чтобы они перестали уничтожать этот полезный город, наши лавки и лодки. Батухан нахмурился и сжал кулаки. «Говорите о том, что вас касается, о коже, воске и сукне, но не трогайте моих воинов. Когда стрела опущена, ее удержать нельзя. Когда дан приказ брать город, моя воля кончается». Воины знают, что по законам Есы три дня не могут грабить и жечь город, и никто не смеет остановить их радость и веселье. Через три дня я сломаю хребет каждому, кто останется в покинутом городе. Довольно просьб. Разрешаем идти. Купцы со страхом посмотрели друг на друга, не зная, что делать. Перед ними появился старый Назар Киризек, и поманил их пальцем. «Пойдемте, надо вырвать у баурши обещанные шубы». «Какой умный, приятный человек!» — сказал Батухан, повернувшись к Сабудаю. «И потому особенно опасный!» — ответил тот мрачно. Городок Мушков продолжал пылать. Деревянные строения быстро превращались в горящий костер. По небу в темных облаках дыма метались белые точки голубей. Проносились с хриплым карканем стаи галок и ворон. Стенобитные машины проламывали широкие входы в стенах, через которые бросались, теснясь татарские всадники. «Так велит еса! Урак! Кху-кху, ху, — кричали татары, рубили встречных и срывали с них шубы и шапки. Пробираясь по узким улицам города, они врывались в дворы и дома. Было дымно и жарко возле горящих зданий. Захватив добычу, татары спешили выбраться из города. Некоторые гнали перед собой женщин или везли детей, другие тащили на арканах пленных со связанными руками. Два дня город и все окружные села были во власти татар. Они скакали во все стороны, Рылись в развалинах и рубили пленных, в которых больше не нуждались. На третий день татары стали собираться в отряды. Повсюду складывались костры. На них монголы положили рядами своих убитых воинов. Костры задымились вокруг развалин Москвы. Татары сидели вокруг, ели жеребятину, пели, раскачиваясь за унывные песни и кричали «Бояртай!» прощаясь с павшими товарищами. Утром следующего дня татары ушли так же быстро, как и появились. Ни одного татарина больше не было видно. Тогда тощий, неупокой, на худой, взъерошенной кличонке переехал усеянную трупами реку. Его розвальни поскрипывали точно охали, ударяясь о лежащие повсюду замерзшие твердые как камень тела. Неупокой останавливался, пробовал оттащить трупы с дороги. Не всегда это ему удавалось. «Земля цепко держит покойников, не хочет отдавать», — бормотал он и направлялся медленно дальше. Вскоре к нему присоединились еще двое, старик и юноша, вылезшие из погребов. Старик потерял своих детей. Юноша, беспрерывно вытирая рукавом лицо, Искал тело любимой девушки. «Чего носом шмыгаешь?» — говорил неупокой. «Почем ты знаешь, что твою Любашу зарезали? Своим глазом, что ли, видел? Ее какой-нибудь хан татарский себе в жены взял». «Сердце мое чует», — хныкал парень. «Подумаешь, чует. Помогай лучше. Видишь, сколько покойников. Всех надо похоронить, чтобы души их не скитались по ночам». Они стали свозить трупы на лед, Обыскивали лохмотья, искали куски хлеба, складывали трупы рядом. Среди них оказалось несколько татар. Неупокой крестился и ворчал. «Теперь вы не поссоритесь. А река вскроется, всех унесет в синее море. Больно вас много. Где же мне вырыть всем могилки?»